Глава пятьдесятая. Еще. Эй, эй, ты заходишь слишком далеко. Чингу слегка разозлилась. Несмотря на то, что она хотела мотивировать Тангро, Чингу не думал, что Юсю скажет нечто подобное. Ему действительно нужно было заходить так далеко. О, простите, сказал Юсю. Я слишком преувеличил. Сотни лет это слишком много. Тебе не нужно ждать так долго. Слышав первую часть сказанного, Чингу подумал, что этот парень признал свою ошибку. Однако, услышав вторую часть, она просто впала в неистовство. Из-за этого ее ноздри раздулись словно у быка. «Почему ты не можешь сказать что-нибудь хорошее?» Чингу просила взгляд на Тангро. Она зашла слишком далеко. Чингу давно хотела мотивировать маленькую сестрицу. Однако, когда это произошло, она начала думать, что зашла слишком далеко. «Хм, ее техника достаточно быстрая». «Я же об этом сказал», — ответил Юсю. «Что еще?» — спросил Чиньго. «Что еще?» — Юсю немного задумался. Его взгляд прошелся по фигуре Тангро. «Еще она очень красивая». Чиньго покраснела. «Она ему понравилась, верно? Однако проблема была в том, что они обсуждали игру. Он сказал, что она красивая, но он ничего не добавил по поводу уровня ее игры». Тангро определенно разозлится, точно разозлится. Чингу из-под лобья взглянула на нее. Она закусила губу, ее правая рука по-прежнему сжимала мышку. Если бы она была Чинготу, уже давно бы схватила клавиатуру и начала дубасить Юсю. Однако она ею не была. Тангро холодно бросила. «Скажи это после того, как мы закончим наш бой?» «В этом нет необходимости. Я был слишком снисходителен к тебе». «Если бы мы продолжили, то сразу после печати ра я использовал бы падающий меч света, потом небесный удар, зуб дракона и касание падающего цветка. После этого ты бы уже был мертва», — сказал я все. «Тогда почему же ты это не сделал?» — спросила Тангру. «Если бы я это сделал, то выиграл бы с Тойоаней. Однако ты на самом деле не умеешь играть, поэтому это было бы нечестно. Забудь об этом». После сказанного Йосио повернулся к Чингу. «Босс, эти стояния мои. Ты можешь вычесть их из моей зарплаты. Ты уже согласилась с этим?» «Ты? Ты? Ты?» Чингу чуть не умер от злости, Она нажала стояния в кулаке, после чего бросила их Йосю. «Забери их!» «Спасибочки!» юсю на лето поймал их. Он не был безденежным, однако сигареты были для него подобны идея и должны были быть куплены. Он должен был приготовиться к долгой ночной смене. «Если я проиграла, значит проиграла. Тебе не нужно делать скидку для меня. Возьмите эти сто Тангро встала. Она протянула сто яани Юсю. «Забудь об этом. Мне слишком стыдно принять их от тебя», сказал Юсю. «Возьми их». Чаньго уставилась на Юсю. Она знала темперамент Тангро. Эта девушка была упорной и серьезной. Если Юсю продолжит отказываться от денег, Дела могут принять скверный оборот. Теперь она боялась, что Юсю относилась к типу парней, которые уши разобьют голову о бетонную стену, чем войдут в открытую дверь. В конце она услышала. «Тогда отдай их боссу. Я занимал деньги у нее», сказал Юсю. «Ублюдок. Он перевел на меня стрелки. Чингу была в ярости. Однако Тангро было другого мнения. Она не хотела злить Чингу, поэтому отдала ей деньги со словами. «Тогда». Док уплачен сполна. «Давай сразимся еще раз», сказала она и села за компьютер. Чиньго чувствовал, как слезы стекают по ее щекам. В этом была вся Тангро. Она не будет, подобно ей, спорить с противником. Она относилась к типу людей, которые заставят вас замолчать своими поступками. По сравнению с ареной, на фиксированном поле не было счетчика побед или поражений. Игроки также вольны были заходить и уходить в любое удобное для них время. Сангро выставила те же опции, что и в матче ранее. Не говоря ни слова, она достала очередные 100 юаней и положила на стол. «Условия те же. Один раунд – 100 юаней». «Несмотря на то, что я не умею играть, надеюсь, ты все-таки отнесешься к этому с полной серьезностью». Юсю повернулся в сторону Чинго. Она в ответ выставила руки, что означало, свои проблемы решайте сами. «Хорошо». Юсю также был немногословен, после чего сел за компьютер. Начался новый раунд. Чингу по-прежнему стояла за спиной Тангро, однако в этот раз она была молчалива. Она не станет суетиться просто так. Ситуация в точности повторилась. Туманная мгла проиграла, даже не дотронувшись до одежды мрачного орда Однако в этот раз Юсю не стал проявлять милосердие и полностью снизил ее здоровье. «Еще!» С напором сказала Тангро. Она снова вытащила стояние и положила на стол. Опять проиграла. Ещё! Очередное поражение. Ещё! Поражение. Йосио не проронил ни слова. Чиньго посмотрела на выражение его лица. Прежде она видела, что мрачный орд не проявлял и толики милосердия. Сосредоточенный и осторожный он не дал ни малейшей возможности Тангро. Ужасный и беспощадный. Многие посетители интернет-кафе заметили их соревнования. Несколько постоянных клиентов оставили свои компьютеры и сгрудились за спиной танго. Большая часть постоянных посетителей узнали ее. Для многих она была идеалом красоты. В итоге многие знали, что она не играет в славу, однако ее навыки в долях были очень даже не маленькими. Теперь же они потеряли дар речи, видя как она раз за разом проигрывала в без всякого шанса на победу. Что же до ее противника? Он заступил на дежурство всего лишь два дня назад. Поэтому постоянные посетители не сразу узнали его. Только увидев их бой, люди, стоящие позади Тангро, ахнули в восхищении. «Мрачный Орт! Это мрачный Орт с десятого сервера!» «Реально? Где? Где?» Это упоминание испугало многих людей. Несколько новых посетителей, услышав это, подошли посмотреть, что происходит. Тангро и Юсю не обращали на них никакого внимания. Они сосредоточенно продолжали драться. Видя реакцию прибывших людей, Чинго была изумлена. Она спросила одного из говорящих. «Кто Мрачный Орд?» «Самый популярный персонаж десятого сервера. Три первых прохождения в начальной деревне, держатели рекорда ледяного леса, а также член гильдии Синего ручья». «Нет-нет, я знаю людей из Синего ручья. После того, как Мрачный Орд помог ему установить рекорд, он вышел из гильдии». «Что?» Он даже не видел настоящую мощь гильдии синего ручья. Что он планирует делать дальше? Эй-эй, потише. Он может нас услышать. Что? Где он? Люди не знали, что человек, дерущийся с тангро, был прямо напротив неё. Ох, опять проиграла. Какой это раунд? Я не знаю. Я когда пришёл, они уже дрались. На столе пять сотен, верно? Ага, верно. Чёрт, очередной проигрыш. «Сестрица Танг, вперёд, вперёд!» В итоге Тангро проиграла 10 раундов подряд. За эти 10 раундов нельзя было сказать, что она не смогла даже дотронуться до Юсю. Однако для наблюдателей было понятно, что у неё не было и шанса на победу. Предыдущие звуки подбадривающих аплодисментов сменились на утешительные и приглушённые хлопки. Некоторые из смотрящих начали даже презирать, мрачного лорда, из-за того, что он был так жесток с девушкой. «Еще!» Тангро оставалась неподвижной. Она хотела продолжать. Однако, после того, как она запустила руку в кошелек, ее глаза приобрели удивленное выражение. Она не могла больше драться. А все потому, что у нее просто закончились деньги. Глава, пятьдесят первая. Оружие который нельзя спрятать. Когда Юсю услышал очередное опять, то ни в малейшей степени не колебался. Он лишь покрепче сжал мышь и был готов вновь убивать и обезглавливать. Однако в этот раз он не вошел в комнату. Юсю встал из-за компьютера и увидел Тангро, переворачивающий, очевидно, уже пустой кошелек. Наконец-то закончились деньги. Засмеялся Юсю. Этот парень, он ждал, пока мой кошелек опустеет? Тангру медленно поднялась. Подожди меня, я еще принесу. Сестрица Танг, да забудь ты об этом. Окружающие люди пытались ее обогоразумить. Маленькая Танг. Чинько прекратила ей дорогу. Зная эту девчонку, она не сомневалась, что она будет драться, пока не станет банкротом. Самой сложной частью был сам Юсю. После победы он даже не попытался оставить ее лазер чтобы выйти из нелёгкой ситуации. В конце она услышала. Забудь об этом. Подобного рода избиения совсем неинтересно. Он продолжал насмехаться над Тангро. Чинько была в ярости. Она развернулась и уже была готова сказать ему парочку ласковых. Однако её перебил Юсю. «Поверь, вначале ты обязана всё хорошенько изучить». Ты должна понимать, насколько велика пропасть между тобой и мной. Ты не сможешь победить в славе, опираясь только на скорость рук. Если ты хочешь драться со мной, у тебя еще будет много возможностей позже. Чинго была поражена. Все сказанное было разумным и обоснованным. Этот парень наконец-то сказал что-то путное. Однако в этот момент, как возбужденная Тангро могла прислушаться к этому? Внезапно она в задумчивости остановилась. Окружающие ее люди также притихли. Казалось, что все не ждут какого-то большого решения. Внезапно Чиньго краем глаза заметил какое-то движение. Она повернула голову. Это был Юсю. Он выразительно посмотрел на нее и сделал характерное движение ладонью. Этот бесстыдный парень хотел, чтобы она отдала ему деньги. Чиньго была в ярости. Однако она знала, что из-за темперамента Тангро та не захочет принять обратно деньги. Она проигнорировала Йосю, вместо этого Чиньго замахала руками на толпу и сказала. «Эй, вы что уставились? Представление закончено. Давайте, расходитесь!» Но наблюдатели видели неподвижную тангро, поэтому они тоже не собирались уходить. Вместо этого они окружили Йосю и спросили. «Брат, что это у тебя за оружие?» «Только людям, не играющим в славу, будет безразличен подобный вопрос». Когда он был задан даже Чингу, она свои ушки. С одной стороны, она хотела услышать ответ, с другой, она не хотела оставлять Тенгро. Чингу разрывалась на части. Ха -ха, да ничего особенного, я самого сделал. Ответил я Оружие, ручной работы. Кто-то быстро тредировал. Он сразу понял, что значат эти четыре слова. Я сделал его сам. Поэтому и выпалил вопрос от удивления. Толпа немного зашумела. Снаряжение, ручной работы являлась частью высокоуровневого содержания славы. Поэтому обычные игроки не могли и мечтать о подобном. Слава существовала уже 10 лет. Методы изготовления снаряжения были опубликованы на сайте славы. Для них требовалось лучшее высокоуровневое снаряжение оранжевого класса. По-настоящему легендарное серебряное снаряжение на порядок превосходило оранжевое. В результате чего его можно было увидеть только в профессиональных лигах с чего бы это профессиональные клубы делились методом изготовления серебряного снаряжения с общественностью брат мы на него посмотрим кто то спросил вессен конечно рассмеялся он после чего каждый мог рассмотреть зонт тысячи вероятностей в это время Чингу положила руки на плечи Тангроса со словами пойдем отдохнем наверху немного в то же время Она вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что же держит в руке мрачный ворот. Видя такое представление, Тангро не смогла удержаться от смеха и после чего сказала. «Если ты хочешь посмотреть, пойди и посмотри». Услышав это, Чиньго взглянула на Юсю. Тангро не была расстроена, как она думала раньше, поэтому чинго почувствовала облегчение. Однако, она все же отвела ее наверх со словами. «Хм, «Я посмотрю позже». «Если он...» «Осмелится не показать мне этот зонт! Я уволю его!» Окружающую Юсю толпа, увидев характеристики зонта тысячи вероятностей, впал в священный трепет. В дополнение ко всему, большая часть присутствующих людей играла на новом сервере, поэтому они были знакомы с характеристиками низкоуровневого снаряжения. Лишь бросив взгляд, они могли сказать, что это было гениальное серебряное оружие. «Потрясно! Как ты смог его сделать?» – спросил кто-то из толпы. Я все лишь улыбнулся. Так как он не ответил, никто не осмеливался спрашивать снова. Даже предыдущий оратор почувствовал, что лепнул явно что-то не то. Каждое снаряжение ручной работы было сделано потом, кровью и слезами. Кто захочет делиться своей кровью за просто так? Как жаль, оно только пятого уровня. Заметим, только форма копья пятнадцатого уровня. Остальные формы до сих пор пятны. Сервер только открылся. Если начать сейчас собирать материалы, то к 70 уровню его можно будет улучшить. Серьезно? Я слышал, что снаряжение ручной работы требует определенных материалов, а не уровня. Если ты все понимаешь, по идее сделай его. Я передал то, что слышал, только и всего. Игроки продолжали сыпать комментариями. А Юсю только улыбался. Он не собирался вступать в разговор. Обычные игроки имели поверхностное представление о подобного рода высокоуровневом снаряжении. Однако, легендарное серебряное оружие ручной работы действительно появилось. Это было что-то, о чем можно было поговорить. Тем не менее, все сходились на одном. Как жаль, что оно всего лишь пятого уровня. Снаряжение пятого уровня. Неважно, насколько крутым оно было, оно по-прежнему оставалось малоценным. Все это прекрасно понимали. Также многие игроки знали, что снаряжение ручной работы можно было улучшать в редакторе. Однако улучшение было ничуть не легче, чем создание нового оружия. Малейшая ошибка могла полностью уничтожить снаряжение. Итак, пятый уровень. Точка отсчета была слишком мала. Количество необходимых улучшений было слишком велико. Все были уверены, что вместо улучшений проще будет потом просто сделать новое высокоуровневое оружие. «Братец, ты собираешься еще делать серебряное оружие профессионального уровня?» Кое-кто знал, как задавать правильные вопросы. В сравнении с этим серебряным оружием, талант его создателя был во много раз более ценен. «Не, это оружие у меня получилось случайно». Ответил Весел. «Братец, если ты соберешься когда-нибудь создать нечто подобное, я дам тебе все материалы, просто назови цену. Однако остался кое-кто, не желающий сдаваться. Обычно это было за гранью их мечтаний. Тем не менее, нашелся один упорный человек. «Я на самом деле не смогу. Если бы мог, сидел бы здесь», – сказал Юсю. Человек, до этого не желающий сдаваться, промолчал. Ведь это было правдой. Кто-то, кто может создавать снаряжение ручной работы, был гораздо более ценен обычных экспертов. Он мог легко разбогатеть. Также он мог присоединиться к профессиональному клубу. Брат, а хочешь сходить вместе в подземелье? Давай пойдем. В этот раз подали голос люди, желающие с ним поиграть. Очевидно, они также играли на десятом сервере. Не, я уже достигли мета подземелья. Засмеялся и все. Давай поиграем вместе, как представится возможность. Хорошо. После выражений уважения, вежливых слов. И попыток подружиться с ним толпа медленно рассосалась. И все вздохнул. Если быть честным, оружие ручной работы было слишком ценным. Его предполагалось скрывать от окружающих. В славе не было способа посмотреть характеристики чужого снаряжения, если владелец самых не покажет. Поэтому можно было скрывать его достаточно долго. Проблемой было то, что зонд, 1000 вероятностей, был слишком необычен. В какой игре можно было найти подобное трансформирующееся оружие? Умные люди легко могли догадаться, что оно было ручной работы. Также во время боя оружие проявляло все свои особенности, поэтому не было возможности как-то его скрыть. Йосю снова тяжело вздохнул. После того, как он закрыл инвентарь, Йосю увидел, что Чинь Го направлялся в его сторону, прямо со скоростью молнии. После чего она стала позади него и сказала, Что за оружие? Что за оружие? Ручную работу, посмотри сама. Юсю беспомощно открыл инвентарь. Ох ты! Оценил Чингу. Как и у обычного игрока, у нее были тысячи вопросов. Однако она также знала, что о подобных вещах не принято спрашивать. Ты планируешь играть без специализации из-за этого оружия? Спросил Чингу. А ты сообразительная, прокомментировал и Ты слишком скрытен. Чиньгок почувствовал, что ей нужно переоценить Юсю. Этот человек, исключенный из профессионального круга, был более основательным, чем она думала изначально. Хотя она и не знала, насколько высокие навыки имели профессионала «Когда это я от тебя что-то скрывал?» Тут же ответил Юсю. Глава 52. Выбор класса. Тем временем... Пока Чиньго изучала зонт тысячи вероятностей, Тангро уже спустилась с лестницы. Юсю и Чиньго молча смотрели на нее. «Как ты можешь оставлять деньги в таком месте?» Тангро подошла к своему столу. После этого она взяла деньги и передала их Юсю. Чиньго вздохнула. Эта девчонка по-настоящему серьезно все воспринимала. Она не откажется от своих слов. Чиньго лишь надеялась, что Юсю молча возьмет деньги, не создавая больше никаких проблем. Юсю не подвел ее ожиданий. Он встал, намереваясь забрать деньги. Несмотря на то, что он делал то, что хотела она, видя, как он торопится взять деньги, Ченьго разозлилась. «У тебя хватает наглости взять их?» – спросила она. «А в чем проблема?» – одновременно сказали Тангро и Юсю. Ченьго не нашла, что сказать. В конце концов, она не участвовала в их сделке. «Я выиграю эти деньги обратно, рано или поздно», – сказала Тангро, передавая деньги Юсю. «Я смеюсь предупредить тебя. Это будет намного труднее, чем ты думаешь», — засмеялся и все. После этого он положил деньги в карман и вышел из игры. Он попрощался и затем ушел. «Разве этот парень не заставляет тебя злиться?» — Чингу сжала зубы. «Расслабься, расслабься», — дружелюбно сказала Тангро. «Поспеши начать тренировки. Ты должна будешь преподать ему урок», — сказала Чингу. «Насколько велика разница между мной и им?» Спросила Тангро. Это... Чиньго немного покраснела. Даже если Тангро не умела играть, только Юсю осмелился ей это сказать. В глазах Чингу она уже была экспертом. Тангро была гораздо лучше ее. Что уж говорить о Юсю. Они оба были лучше ее. Тогда как она могла оценивать их уровень игры? Не говоря уже о разных уровнях навыков если она могла сказать разницу между ними, либо не пришлось устраивать их поединок. Я не могу сказать. Чиньго могла только признать это. Тангро опустила голову, чтобы посмотреть на эту туманную мгу. Она все еще не вышла из игры. После продолжительной паузы она сказала. «Похоже, он прав. Я даже не могу представить, насколько велика пропасть между нами. Мне нужно пройти всестороннее обучение». Чиньго ликовала в своем сердце. Наконец-то Тангру заинтересовалась Славой. Однако она ничем не показала своего ликования и с покерфисом сказала. «К счастью, новый сервер открылся только вчера. Я пойду принесу тебе игровую карту». «Хорошо». Тангру послушно согласилась, заставляя Чиньго трепетать от радости. Когда чинго открывала интернет-кафе, то запаслась игровыми картами Славы. Она просто взяла одну карту, после чего помогла Тангро с созданием персонажа. После выбора имени Тангро вошел в игру. Задания в начальной деревне были легкими. Это был обычный день. Раньше она выполнила бы эти задания за рекордно короткое время. Однако сегодня Тангро была необычайно серьезна. Она читала некоторые части из руководства для новичков, что даже Чингу не считала нужным делать. Эта девчонка наконец-то начала серьезно воспринимать славу. Чиньго себе отлично чувствовала. Она приложила столько усилий и наконец-то не дали в свои всходы. Она приготовилась к обсуждению очень важного решения с Тангро. «Каким классом планируешь играть?» «Я даже не думала об этом», — ответила Тангро. «Не стоит торопиться. До 20 уровня ты можешь выучить любые навыки любых классов. Также ты можешь попробовать их все и посмотреть навыки какого класса тебе больше всего подходят», — сказала Чиньго. Если я продолжу прокачиваться, но так и не выберу класс, я стану персонажем без специализации, как Юсю, верно? сказал Тангро. Он азартный игрок. Не стоит учиться у него. Чингу воспутё подпрыгнула. Азартный игрок? Тангро не понимал. Когда игроки достигают 50 уровня, им нужно было выполнить задание пробуждения класса, чтобы иметь возможность дальше получать опыт, тем самым прокачивая уровни. Однако У персонажей без специализации такого задания просто нет. Поэтому у них нет возможности прокачиваться выше 50 уровня. Это и было причиной исчезновения персонажей без специализации, объяснил Чинько. А разве еще не упоминал, что продолжит прокачиваться, когда достигнет небесной сферы на 50 уровне? Спросила Тангру. Эти тебя умоляю, в небесной сфере то задание, которое ты выполняла за меня, было таким трудным, как он сможет выполнить его на 50-м уровне, — сказал Чингу. «Тогда Юсю, он сумасшедший», — перебила ее Чингу. «Если он может это сделать, а я нет, не означает ли, что он лучше меня?» — спросил Тангро. Чингу испугалась на мгновение, однако быстро собралась и ответила. «Если он сможет это сделать, ты тоже можешь попробовать». Каждый может попробовать выполнить испытания навыков на 50 уровне. В этом плане тут нету ограничений. Более того, Чингу продолжила. Ты помнишь оружие и все? Это и есть причина, почему он продолжает играть без специализации. Этот парень имеет оружие ручной работы. Сервер открылся два дня назад, я не знаю, как он получил его. Чем больше Чингу говорила, тем больше сомневалась в своих словах. Это был один из многих вопросов, которые она хотела задать Юсю, однако стеснялась это сделать. «Оружие ручной работы – исключительно сильное снаряжение, которое было только у профессионалов. О нем-то ты – спросила Тангро. «Эти вопросы показывали, что она была истинным новичком в славе». «Верно. Более того, оно очень мощное. Несмотря на то, что оно всего пятого уровня, это серебряное оружие на голову превосходит оранжевое снаряжение». Сдается мне, что еще собирается продолжить улучшать его. В ином случае, он не стал бы отказываться от класса ради оружия пятого уровня. «Как можно сделать серебряное оружие?» – спросил Тангру. «Сестрица, этот вопрос явно не моего уровня. Ответ на него я сама бы хотела знать», – ответил Чиньго. «Будет лучше всего, если ты станешь лаунчером, как я. Ты уже играла много раз на моем аккаунте, так что ты знакома с особенностями этого класса». Поэтому, если ты выберешь его, то быстро совсем разберешься. Чингу не хотела долго обсуждать оружие ручной работы Стангру. Она боялась, что из-за сложности изготовления оружия Стангру потеряет интерес к игре и сосредоточится в этом направлении. Это было бы плохо. Снаряжение ручной работы было поистине трудно создать. Множество людей потерпели неудачу в попытке его создания. Чингу не хотела, чтобы Тангро растрачивала свою энергию в этих бесспорных попытках. Лаунчер. Тангро не желала его обсуждать. Несмотря на то, что она не имела интереса к славе, прежде ей приходилось достаточно часто играть. В своем сердце ей по-настоящему не был интересен этот класс. Ей больше были по душе классы ближнего боя. Она чувствовала, что подобные классы требуют более высоких навыков. Однако Чиньго очень нравился класс лаунчера. Тангру не хотела так сразу вываливать ушат холодной воды на нее. Когда она это все обдумывала, ей в голову пришел еще один класс, о котором часто упоминала Чиньго. Хэм, а помнишь, ты говорил о сильнейшем классе? Он еще был у какого-то бога. Что это был за класс? Бог битов. Один осенний лист. На автомате ряпнула Чиньго. После этих слов ее лицо потускнело. Глава 53. Боевой нот. Точно-точно, он самый. Какой у него класс? Тангро даже не могла запомнить известное имя «Бог, Битв, Один и Синий лист». Однако, для Чиньго оно многое значило. Был еще один человек, который был номер один в списке идолов у Чинго. Её звали «Танцующий дождь». Именно из-за неё Чиньго начала играть лаунчером. Она была её любимицей и также самой горячо обожаемой темой. Пока Тангро говорила, то не обращал внимания на Чиньго. Однако, когда она взглянула на её лицо, то сразу поняла, что сказала что-то не то. «Что случилось?» Тангро испуганно подпрыгнула. Она знала Чиньго уже два года. Чиньго в ярости – это обычное дело. Однако она впервые увидела... Печальное ее лицо. Йо-сю, Йо-сю ушел, сказал Чиньго. йо ты имеешь в виду владельца Одина Синего Листа? Спросила Тангро. Ого. Так значит, Один на синий Лист ушел? Он остался. Однако, Чиньго не могла толком описать своего беспокойства. В профессиональном альянсе игроки были разделены на две категории персонажа и спортсмена. К примеру некоторые восхищались персонажами, а некоторые людьми, которые ими играют. В итоге многие люди хотели присудить титул Бога битв персонажу Одину Осеннему Листов, но не меньше людей хотели отдать его человеку, который им играет, Йотюну. В итоге установилось своеобразное равновесие. Однако постепенно чаша весов начала склоняться в сторону персонажа Это было потому, что персонаж считался железным генералом армии, в то время как спортсмен, играющий им, лишь одним из многих солдат. Спортсмены могли менять кобы их навыки могли уменьшаться со временем, в конечном счете спортсмены уйдут в отставку. Однако с персонажем такого не могло произойти. Пока у клуба будет потребность, персонаж останется в их цепких руках и будет продолжать развиваться. Чем старше он был, тем больше он имел навыков. Также нельзя было забывать о его снаряжении. На самом деле, большинство сильнейших персонажей были созданы на заре становления славы и являлись выходцами из первого сервера. Спортсмены, играющие ими, сменялись бесчисленное количество раз. Однако слава персонажей никогда не исчезала. Цветок может снова расцвести, однако человек никогда не станет моложе. Чем более сильный спортсмен управляет персонажем, тем лучше он сможет раскрыть всю его силу. Однако, что касается спортсмена, по закону жизни никто не может победить безжалостного убийцу. Время. Йо и Один Осенний Лист были редким исключением. Они оба были вместе на протяжении десяти лет. Это было редкостью даже в Альянсе. Другие персонажи частенько меняли своих операторов. Каждый из них тихо уходил со сцены, оставляя после себя известных персонажей. Однако титул «Бога битов был закреплен именно за Ютсю и Одином осенним листом все это время. С тех пор, как этот титул был получен, он принадлежал им обоим. К сожалению, Один осенний лист также был персонажем в то время как Йо Цзю оставался всего лишь спортсменом. Спортсмены уходили всегда первыми, в то время как персонажи оставались, продолжая нести бремя своей славы. В то время как многие известные персонажи сменили ни одного оператора, для бога битв это было впервые. В итоге многие люди горевали, подобно Чиньго, из-за того, что бог битв Один на синий лист меняет своего владельца. Когда Йо Цзю ушел, го чувствовал что знаменитый титул бога был осквернен. надежда которая она возлагала на оде на синего листа рухнули в один момент вместе с уходом ицу танкро не понимала причины печали чинго она могла только молчаливо ее поддерживать держа за руки однако чинго оставалась чинго она уже горевала вчера подать в длительные депрессии было не в ее стиле. вскоре Дух Чиньго начал повышаться. После чего она сказала Тангро: "Бог битв играл боевым магом. Хочешь попробовать этот класс? Решено. Возможно, однажды я стану владельцем Одина синего листа. Когда это время придет, может, я тоже буду наносить титул Бога битв", сказала Тангро. "Ах, эта цель в тысячу раз лучше, чем победа над этим наглым ютюбом. Маленькая танк". Тебе нужно усердно трудиться, чтобы достичь своей цели. Чиньго улыбнулась. Хорошо. Тангро также улыбнулась, после чего кивнула головой. Тогда, может, хоть чтобы я рассказала тебе о боевых магах? спросил Чиньго. Ага. Тангро кивнула головой. Боевые маги относятся к классу мага. Они используют магию, чтобы усилить себя, а затем сражаются в ближнем бою. Также они специализируются на двух типах оружия алибардах и боевых копиях. Алибарды обычно имеют скорость атаки 8, это очень быстро. Скорость атаки же боевых копий напротив довольно медленная, однако они наносят больше урона и имеют увеличенную дистанцию атаки. Мне лично больше нравятся боевые копья, потому что они более угрожающие. Одина Синий Лист также использовал боевые копья. Однажды? Сестрица Чинго, напомнила Тангро. Видишь, что Ченго начала уходить от темы. Ох. Ченго откашлялась и продолжила объяснение. Главная особенность боевых магов является их способность повышать свои характеристики с помощью магии. После пробуждения у них также появляется боевой дух. Это пассивный навык, который полностью зависит от умений игрока. Если ты видишь, что боевой маг сражается сильнее, чем должен быть, не удивляйся. Один на синий лист носил титул бога битв, потому что навык Ютью был... Сестрица! Чиньго была безнадежна. Хорошо, хорошо, давай посмотрим видео. Пока ты будешь смотреть, я буду объяснять, окей? спросил Чиньго. Ага, окей. Тангро закивала головой. ченьго даже не требовалось искать видео в интернете. За годы игры она успела собрать большое количество видео с участием Одина на листа. После чего... Выбрал одно и включил его для тангро, попутно объясняя происходящее на экране. Однако это продолжалось недолго. Вскоре она воскликнула от удивления. «Оу, смотри, в это время...» «Ух ты ж ёпт! Он сделал 88 куба! Ты знаешь, насколько боевой дух повышает его характеристики?» «Ха-ха, этот глупый парень! Он подошел и сразу же после чего упал!» «Сестрица!» В третий раз Тангро пыталась вернуть Чингу на грешную землю. Ты не думаешь, что мне нужно сначала увидеть низкоуровневое видео, или ты хочешь, чтобы я сразу начинала обучаться у величайшего эксперта среди боевых магов? Он его сказал Тангро. Ох, так вот оно что. Тогда погоди немного, я найду что-нибудь соответствующее. Две девушки погрузились в изучение всех тонкостей игры за боевых магов пока один из сотрудников не сказал им, что пора бы перекусить. И вот тут же отогнала Чиньго. Она смогла отвлечься, только услышав голос, который вечно ее раздражает. «Оу, так вы изучаете боевых магов?» «Ясю». Чиньго немедленно повернулась к нему. «Чего ты хотел? Ты против?» «Маленькая танк хочет играть боевым магом?» спросил Ясю. «Ага». Тангро кивнул головой. «Тогда я могу тебя научить», — предложил Юсю. «Хм, не требуется», — сказал Чанько с презрением. «Босс, ты знаешь, от чего ты только что отказалась?» — серьезно спросил Юсю. «Сэнс!» — полностью его игнорировал, вернувшись к беседе с Тангро. «Вот, все руководства по боевым магам написаны Юсю. На Смотри, я уже упорядочила их для тебя. От самых азов до вершин, от характеристик навыков до снаряжения». Настоящие боевые навыки, опыт, техники, методики тренировок и даже коллекция лучших видео. Ага, хорошо, кивнул голову Тангро. Серьезно, ты не хочешь, чтобы её обучал опытный человек? Ты действительно желаешь, чтобы она сама этим всем занималась? Пробормотала Юсю. Иди, иди займись чем-нибудь другим. Ты можешь её обучить хотя бы 0,1% того, что есть в этих руководствах. Спросил Чиньго. «Смотри, в будущем ты еще об этом пожалеешь», — вздохнул Юсю. «Ты такой шумный!» ченьку даже не повернула голову. Однако Тангру развернулась к Юсю и с улыбкой сказала, «Если у меня будут какие-нибудь вопросы, я спрошу тебя!» «Ты определенно скоро придешь ко мне. Руководство, которое вы просматриваете уже девять лет. В игре многое изменилось за это время». «Хотя ты можешь по-прежнему смотреть в него, в нём есть четыре места, на которые стоит обратить внимание. Вещи, которые совсем не подходят под текущих боевых магов», — ответил и все. Глава 54. Покажи мне. Тангро была новичком в этой области, и, очевидно, она не понимала все ситуации. Однако что насчёт Чинго? Она играла лаунчером. Несмотря на то, что она видела много видео с боевыми магами, она никогда не вникала в тонкости класса. Она прошерстила интернет и нашла гайды только сегодня утром. Чингу действовала очень азартным способом, полагаясь на непроверенное руководство. Ключевыми словами ее поиска были боевой маг, Йо Цю и Один Осенний Лист. Открыв первый найденный результат, она без раздумий предложила его тангровать. Они только начали просматривать это руководство, однако Йосю уже успел заметить несколько несоответствий текущим реалиям игры. Теперь же, когда Йосю обратил на это внимание, они увидели, что руководству на самом деле было уже девять лет. Кто знает, сколько всего произошло за это время в игре и какие классы подверглись изменениям. Если бы за девять лет не было ни одного изменения, игроки не продвинулись бы настолько далеко. Также Слава вряд ли оставалась бы такой же популярной. Игре тоже нужно расти. Ты говоришь правду? Спросил Чиньго. Да. Тогда о каких четырех местах идет речь? Спросил уже Тангро. Почему бы вам двоим не поужинать? В это время я как раз просмотрел для вас руководство. Предложил Юсю. Одна из них была увлечена игрой, вторая приняла твердое решение быть увлеченной игрой. Они так увлеклись исследованием боевых магов, что забыли о еде. В то время, как Юсю предложил им сходить перекусить, они почувствовали себя немного проголодавшимися. «Тогда сначала поужинаем?» Чиньго взглянул в сторону Тангро. «Хорошо. Извини, что беспокою тебя». Половина ответа Тангро была предназначена и для Юсю. «Давайте. Идите». Юсю выпроводил их. Немного позже он услышал удивленный голос Чиньго. «Почему сегодняшний ужин такой роскошный? Кто заказал его?» Ей ответили, что это был брат Йо, из-за чего она еще больше стала его презирать. Чингу обратилась к Тангро. Он по-настоящему знает, как извлекать пользу из людей. «Хи-хи-хи», – -хи", засмеялась Тангро. «Кстати, после стольких проигрышей ты не чувствуешь себя плохо?» Чингу видела, что Тангро восприняла потерю тысячи ста юаней достаточно легко. Также она работала уже два года в интернет-кафе и считалась старым сотрудником, поэтому Чуньго сознательно подняла ей зарплату. Однако, Тангро не делала ничего особенного по сравнению с другими сотрудниками кафе. Много ли было вещей, которые она могла делать? По факту, она могла только стоять за стойкой регистрации и наблюдать за залом. В итоге ее зарплата могла быть повышена на совсем небольшую сумму. Таким образом, выходило, что 1100 юаней не были маленькой суммой для нее, однако она не обращала на них внимания. Ее характер был полной противоположностью по сравнению с характером Чинго. Учитывая популярность интернет-кафе, в худшем случае Чинго могла гарантировать чистую месячную прибыль от 100 до 200 тысяч юаней. Тысячу юаней не были для нее особой проблемой. Однако для Чинго было непросто поднять интернет-кафе на такой уровень. Несмотря на стабильный поток посетителей, у нее не было привычки сорить деньгами, поэтому сердце Чингу просто обливалось кровью, когда она думала о проигранных деньгах Тенгро. "Конечно", сказала Тенгро. "Ты потеряла все свои деньги. Чем ты собираешься питаться в этом месяце?" спросил Чингу. "Разве питание не входит в нашу зарплату?" улыбнулась Тенгро. Чингу была бессильна в этом отношении. Она гарантировала, что интернет-кафе будет обеспечивать своих сотрудников едой, из-за чего многие люди тратили все свои деньги, не дотягивая до зарплаты. «Давай, ешь. После еды посмотрим, какой новый фокус придумал этот парень», сказал Чингу. Тем временем, Юсю быстро исправил устаревшие места. Более того, он посмотрел все материалы, подготовленные для Тангро. Юсю увидел, что уровень подобранной информации был очень высок. Чиньго собирала все материалы, связанные с Юсю и Одином осенним листом. Видя это, Йосю не знал, как ему реагировать. Он удалил все ненужное повторяющуюся и старую информацию, также добавил то, чего не хватало, удалил все, что могло быть удалено, исправил все, что можно было исправить, и начал дорабатывать то, что могло быть доработано. Пока он продолжал работать в этой бизнес-страдании, Чиньго с Тангро закончили ужинать и поспешили вернуться. Чингу бросила взгляд на экран. В это время Йесю удалял руководство, которое она с таким старанием подбирала. Она немедленно устремилась к нему, после чего спросила: "Что ты делаешь? Здесь была куча повторяющейся ненужной информации, так что я помогаю вам с ее чисткой", сказал Йесю. "Правда?" Чингу был скептически настроен, несмотря на то, что Йесю постоянно выводил ее из себя. Она признавала его высокие игровые навыки. Он был намного лучше ее. «Ты уверен?» «Вся эта информация была написана Богом Йо сказал Чиньго. «Конечно уверен. Еще бы мне не быть уверенным. Если бы он знал, что кто-то будет пользоваться его старыми руководствами, то только сказал бы мне спасибо за проводимую работу», ответил Йо «Не годится. Дай-ка я посмотрю ту часть руководства, которую ты выкинул в корзину». «Ну, если ты разбираешься в этом, тогда вперед!» Рассмеялся Юсю. Чингу помрачнела. По правде говоря, она никогда не играла боевым магом. Она только почерпнула немного информации в этих руководствах. Чингу не могла обучить Тангро, так что та должна была сама во всем разбираться. Однако, видя профессиональную хватку Юсю, Чингу ничего не оставалось как спросить. Ты на самом деле сможешь научить? Смогу. Ты все знаешь о боевых магах? Знаю. Ты не боишься, что маленькая Тан победит тебя после того, как ты ее обучишь? Хм, <смех> рассмеялся и все. Это не так-то просто. Мастер указывает путь, однако только от ученика зависит, насколько далеко он продвинется. Ты не слышал этого ранее? Теория везде одинакова, однако только от человека зависит, сможет он ее понять или нет. «Даже если я не буду ее учить, руководство находится в общем доступе. Если она потратит время, то определенно сможет их выучить. Моя учеба просто сэкономит немного времени». «То, что ты говоришь, понятно и логично. Тогда позволь спросить тебя, если человек хочет увеличить скорость своих рук, что следует сделать?» – спросил Чинько. «Абсолютную скорость рук или эффективную скорость рук?» – спросил Йосю. Очевидно же, что эффективную, ответил Чингу. Абсолютная скорость рук определялась скоростью, с которой человек нажимает клавиши и управляется мышью с закрытыми глазами. Если ты не можешь использовать подобную скорость в бою, значит, она по сути является бесполезной. В итоге эффективная скорость рук являлась более важной. Это и был тот самый АПМ, избавленный от всех ненужных действий. Юсупо похлопал по карманам, о что-то достал. После чего передал чинку со словами. Возьми это и играй. Что это? Это была пластмассовая доска размером с ладонь. На ней были расположены 10 машинных голов в три ряда шириной. Это была мини-игра «Загони мышь в норку». Другими словами, это доска 3х10 в 15 голов, в 15 клеток. Чинго яростно развернулась к нему. Что это было? Очередной фокус? Юсю продолжил. Попробуй. Попробовать что? Переключатель скорости внизу. Ты можешь изменять уровни. Выбери самый низкий и попробуй сыграть. Я модифицировал его. Обещаю, тебе понравится. Сказал Юсю. Чинго была скептически настроена. Она включила игру, после чего загорелись все 15 голов. Раздался электронный сигнал, означающий, что она могла выбрать сложность игры. После этого мышиные головы начали светиться в случайном порядке, а она должна была успевать по ним нажать. Ченьго играл в подобную игру ранее. Однако, игра, которая дал ей Йосю, была намного более быстро, чем она ожидала. Она начала сосредоточенно нажимать на светящиеся головы. Не прошло 10 секунд, когда все 10 мышиных голов засветились. Игра выдала несколько электронных звуков, похожих на смех, после чего появились результаты. 120 АПМ. Юсю засмеялся. «Люди с АПМ около 120 могут продержаться примерно 5 секунд. Тренируйся пока на ней, это поможет тебе со скоростью реакции», — сказал Юсю. «Если твоя скорость реакции не увеличится, это будет означать, что ты не успеваешь вовремя реагировать».